Анкетену сам Кормон предсказывал блестящее будущее, и несколько его полотен, это была высшая награда, даже украшали стены мастерской. «Папа, конечно, обозвал бы меня аутсайдером», — говорил Лотрек. Охраняя семейную честь, граф Альфонс попросил сына взять себе псевдоним. Лотрек было отказался, но потом, чтобы его оставили в покое, с грустью покорился. Он стал подписываться анаграммой своей фамилии Трекло. Или же совсем не ставил подписи. «Его хотят лишить даже имени». Лотрек с горечью размышлял о своей жизни, но тут же отгонял от себя эти мысли. Вечером, когда он возвращался в сетей -э Тиро, мать заключала его в свои объятия прибежащей нежности. Графиня Адель была ненавязчиво внимательно. она знала, как страдает ее дитя. При ней не было нужды хорохориться, он снимал маску. Ученик Кормона который в мастерской смеялся, гримасничал, звонким голосом подхватывал омерзительные припевы, уже не бодрился. Под взглядом матери он окунался в голую и жестокую действительность, и он давал волю своим чувствам. Его покоряла эта любовь, которой мать старалась утешить его, любовь, в которой он так нуждался. Любовь матери пронизывала его, но и... Терзала. Завтра он снова поедет на Монмартр и между двумя шуточками поясничая бросит. Эх, хотел бы я увидеть женщину, у которой любовник уродливее меня. Мастерская встретит эту остроту взрывом смеха. Потом, возможно, кто-нибудь заметит, что вот папашу коленная чашечка тоже нельзя назвать красавцем, однако же это не мешает ему содержать одновременно трех любовниц, и это ставилось ему в большую заслугу — трекло. «Дорогая мама», — писала графиня Адель, — Молитесь за него. Пребывание в мастерской с точки зрения профессии дает ему очень много, но это тяжкое испытание для молодого человека. Монмартр 1882 года был еще почти таким, каким его описывал в «Октябрьских ночах» Жерар Денерваль. Мельницы, кабареи, зеленые беседки, Тихие деревенские уголки, Спокойные улочки с хижинами, Сарайчиками и густыми садами, Зеленые луга, прорезанные глубокими оврагами, На дне которых вдоль глинистых берегов Текут ручьи, постепенно смывая Небольшие островки зелени, На которых пасутся козы, Объедая на скалах листья аканта. Маленькие девочки с гордым взглядом и поступью горянок пасут их, играя в свои игры. Садики, грабовые аллеи, пустыри. Монмартр еще не так давно был пригородом, его присоединили к Парижу лишь 20 лет назад, в 1860 году, и поэтому этот район столицы все еще сохранил провинциальный облик тишиной, широким горизонтом, открывавшимся с холма, каким-то особенным освещением, а также дешевизной жизни, Монмартр привлекал многих художников. Постепенно то тут, то там появлялись мастерские. После 1870 года Монмартр стал менять свой облик. На вершине холма медленно строилась церковь Сакрекер, которую было решено возвести после поражения 1870 года. В нижней части Монмартра появились такие кабаре, как «Ла Гран Пинт», «Ле Плю Гран Бок», «Оберж Дюклу». На бульваре Рошешуар, в кабачке под названием «Шануар», открытом неким Родольфом Сали, с недавнего времени встречались поэты, куплетисты и художники. Кроме того, на Монмартре было много заведений, где танцевали. Продолжали танцевать в Молен-де-Ла-Галлет. Там сохранилась еще деревенская обстановка и даже две из 30 мельниц, крылья которых некогда крутились на холме. Танцевали и на бульваре Клиши, бланш и Бульнуар, возникших еще в эпоху Второй Империи и уже доживавших свои последние деньки, в то время как... Элиз Монмартр, благодаря энергии нового хозяина, притягивал своей развеселой музыкой толпы гуляк. Монмартр становился все оживленнее. В поисках женщин легкого поведения, а их здесь было все больше, в этот отдаленный район Парижа потянулись кутилы, перед кабачками и кафе при желтом свете фонарей теперь то и дело возникали драки между какими-то подозрительными личностями. Улица Констанс, на которой помещалась мастерская Кормона, выходила на улицу Лепик, извивавшуюся по склону холма. Лотрек, прежде чем нанять извозчика, чтобы ехать домой, любил побродить со своими друзьями «Выпьем по стаканчику». Некоторые из его товарищей жили поблизости. Рашу, который только что закончил портрет Лотрека, Лотрек отблагодарил его, подарив ему обезьяну, которая, по его мнению, сильно смахивала на министра Мелина, жил на улице Ганнером. У Анкетена была мастерская на авеню Клиши. В обществе Рашу Анкетена, Рене Гринье, этот тулузец числился в мастерской вольнослушателем, Шарля Эдуара Люка или Тампье, который посещал все выставки, часами рассуждал о живописи, но не снисходил до того, чтобы взять кисть в руки. Лотрек, вцепившись в чей-нибудь локоть, ковылял по улицам Монмартра. Ему всегда было грустно расставаться с друзьями. Оставшись один, он чувствовал себя беззащитным. Любой хам мог оскорбить его. В компании друзей он не боялся ничего. Дылда моя!» — задрав голову нежно, говорил он Анкетену. Анкетен был на четверть метра выше его и старше, на четыре года. У него были резко очерченные черты лица и перебитый нос, который подчеркивал сходство Анкетена с Микеланджело. Анкетен... Вызывал у Лотрека восхищение. У него было все, чего так не хватало Лотреку. Железное здоровье, крепкое мускулистое тело, которое он ежедневно развивал фехтованием и длительными прогулками верхом. Фанатически влюбленный в лошадей, он, пожалуй, даже предпочитал их живописи, хотя и считал, что станет большим художником. Он был непомерно самонадеян и тщеславен. Однажды, когда он пришел со своими товарищами по мастерской в Лувр и экскурсовод предложил им свои услуги, Анкетен с презрительным высокомерием ответил ему «Зачем? Ведь Лувр создаем мы?» Талантливый художник-рисовальщик, для которого не существовало никаких трудностей, он был убежден и говорил об этом, что станет современным Рубенсом. Он мечтал вести такую же роскошную жизнь, какую вел Рубенс, и, подражая ему, уже носил короткую бархатную куртку и широкополую фетровую шляпу. Эта самоуверенность приводила в восторг Лотрека. Чего еще мог пожелать Анкетен? У него было все, в том числе и женщины. Этот Дон Жуан потерял счет своим победам женщины. Сидя в кафе, Лотрек слушал болтовню друзей, разглядывал проходивших мимо женщин, иногда заметив его сидящим в углу с красавцем Анкетеном, отчего Лотрек казался еще меньше и уродливее, чем на самом деле настолько карикатурно выглядел он рядом с приятелем. Какая-нибудь девушка вдруг замедляла шаг, и зрачки ее расширялись от удивления. Она шла дальше или еще оборачивала а он, уничтоженный этим взглядом, в котором она даже не решалась высказать ему свое отвращение, опускал голову, и в горле у него застревал комок. Ему восемнадцать лет. Страсти бушуют в нем, кровь бурлит, бешено стучит в висках. Мимо проходят девицы в своих шуршащих платьях. Прелестная, мучительная картина. Глаза женщин, их жесты, их руки, их тело. О, как бы он умел любить, ведь он родился для любви. Любить. Но на что он может надеяться? У всех его товарищей по мастерской есть любовницы. Все хвастаются своими романами, а он ничего Он ничего не получит. Никогда ни одна женщина не согласится прижать свои губы к его слюнявому рту. Никогда».